Алексей Визовский, Сергей Линник Столичный доктор Время перемен Глава 1. Париж Об опасностях, которыми грозит Европе, особенно ею, портовым городам, свирепствующая в Индии чума, известный парижский врач Бруадель в беседе с сотрудником Матин выразился так «Для предохранения чумы мы потребовали на Парижской конференции энергических мер».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 Предлагает правительству изолировать бомбей военным кордоном, иначе чума распространится по всей Индии. Санкт-Петербург. Заболевания инфекционными болезнями в столице за неделю с 15 по 21 декабря выразились общей суммы в 464 случая. Причем первым стоял брюшной ТИФ 184, за ним следовали дифтерит 95, скарлатина – 59, корь 35, крупозное воспаление легких 17. Чехот к 16 и так далее. Несчастных случаев с людьми было 68. В городских родильных приютах отказано 2. В больнице гражданского ведомства к 21 декабря всех больных число 7750 человек. Причем преобладающими болезнями были брюшной тиф 791, бугорчатка, скарлатина и дифтерит. Свободных мест в тех же больницах имелось на лицо 143. «Ах, это свадьба, свадьба в жизни только раз!» — крутилась у меня в голове. Хуже этой песни только обручальное кольцо, которое непростое украшение, и свадьба пела и плясала. Последнее совсем дно днищинской, хотя казалось бы. Сам Муслим Магомаев впервые исполнил. Но после сегодняшнюю я второй раз жениться еще долго не соберусь. Правду говорят, это праздник для невесты. Вот она в белом платье со шлейфом длиной с километра во всех этих кисиях, вышивках и прочих штучках, названия которых я не знаю, а предназначений даже не догадываюсь. Ее поздравляют, она в центре внимания. Короче, все для девушки. А этот замочный хмырь рядом с ней – это я как раз. С другой стороны, хорошо быть богатым и иметь знакомство за всеми нужными дверями. Тогда можно просто откупиться, и очень многое за тебя сделают иные лица догадайтесь кому в нашей стране устраивают самые пышные празднества правильно гражданину николаю александровичу романову а кто этим занимается министерство императорского двора и удела в котором руководит замечательный человек Иларион иванович воронцов дашков там еще другие хорошие люди служат барон фредерикс например или коллежский асесор старицкий они много чем могут помочь венчание в исакиском соборе легко в котором часу желаете? Со священниками мы договоримся. Оркестр Мариинского театра? Главный дирижер, господин Направник, с удовольствием согласился лично руководить процессом. Повара? Лакеи? Конюхи? Да хоть дворники. Всех откомандируют, проинструктируют, расставят по местам. Ты только женись, Евгений Александрович, а остальное приложится. Шафера мне поначалу предлагали Павла Александровича. Дядю императора того самого, но я настоял на кандидатуре Дмитрия Леонидовича. Романовский, хоть с самодержцем в родстве не числился, но был мне ближе миллион раз. С великим князем я только шуточки шутил про греческие острова, а со своим компаньоном мы огромное дело подняли, а теперь он его еще и тащит чуть ли не в одно лицо. А Маргарита Дмитриевна Романовская милостиво согласилась поддерживать шлейф платье невесты. Вернее, сначала долго о чем-то с Агнес, а потом дала себя уговорить. На мой вопрос, не старовата ли барышня 12 лет для такого дела, она фыркнула и ушла к маме, наверное, обсуждать фасон платья для свадьбы. Вопрос был только с подружкой невесты. Из Вюрсбурга выписывать некого, там Агнес дружбу мало с кем водила. Местные знакомства пока ограничивались с Клифосовскими, Романовскими и Лизой. Одна беременна, другая несколько возрастная, третья сказала, что с тремя детьми только подружка и невеста осталась побывать. Выручил нас Фредерикс. Владимир Борисович, когда я с ним поделился нуждой, хитро улыбнулся и спросил. Фрейлин ее величество подойдет? Но надо просить разрешение у... Это я беру на себя. Агнес Григорьевна завтра дома. Вот кандидаткой навестит ее. На следующий день я прибыл со службы застал в столовой свою невесту в компании с очень симпатичной девушкой. Брюнетка с милой улыбкой и ямочками на щеках. Агнес и посетительница увлеченно разговаривали, будто старые знакомые. Зашел поздороваться перед тем, как подняться к себе и переодеться в домашнее. Поклонился. «Дамы?» «Дорогой, представляю тебе подружку невесты, Эмма, баронесса фредрикс — Эмма Владимировна, — уточнил я, — рад знакомству. Вы даже представить не можете, как нас выручили. Не стоит и говорить о такой мелочи. Рада помочь. И, наконец-то, я познакомился с тем молодым человеком, о котором так много рассказывал папа. — Ах, князь Баталов, вы не представляете, как он талантлив! Она очень похоже изобразила голос Владимира Борисовича. — Вы меня смущаете, баронесса, — засмеялся я. — Слухи о моих достоинствах хлестят хоть и явно преувеличены. Сквозь толпу гостей в Исааке ко мне протиснулся Гюйгенс, возбужденно прошептал на ухо. — Евгений Александрович не хотел вас тревожить, но вынужден. Получено анонимное письмо с угрозами в ваш адрес. Подкинули рано утром через забор. — Хорошо, Агнес рядом нет, она чуть вдали. Я как раз собрался войти в притвор для начала обручения, он и священник ждет уже. Андрей Михайлович! Извольте выражаться яснее. Я говорил, чуть раскрывая рот, улыбаясь во все стороны. Справа стоит чита великих князей Сергей Александрович с Лизой. Слева торчит председатель комитета министров Дурнову с супругой. Угрозы касаются истории с Винокуровым-младшим. Гюгинс тяжело вздохнул. Я только что навел справки, потому и задержаться пришлось. Он бежал с каторги. Не один. Я вырвался про себя. Нет, ну сколько же можно? «Думаете, он уже в Питере?» «Вряд ли. Скорее всего, кто-то из друзей-соратников тут, в столице. Во время побега охрана стреляла, были найдены следы крови. Возможно, Винокуров ранен». «Усильте меры безопасности. Добавьте людей в кортежи вокруг дворца». «Не извольте беспокоиться», — покивал гюгинс «Все исполнил. Полиция уже в курсе, обещают полное содействие». «Агнес, ни слова. Все понимаю». И я вошел в притвор, так как тянуть дальше никак нельзя. Сразу за мной невеста. Встали по сторонам от священника. Ну, помчались. Завели нас в храм, благословили свечами, потом эти же изделия, обмотанные в белой салфетки дали в руки. Тут, как мне кажется, главное креститься не забывать, потому что делают это по ходу процесса охотно и обильно. Толпы набилась в храм. Мама, не горюй. Пришли сотрудники клиники, врачи скорой, вся наша аристократия прибыла не только с женами, но и детьми, и слугами. Просто какие-то левые люди. Вроде огромные саки, а духота. Свечи горят, трещат, аж пот капает с лба. Массивный бородатый священник дошел до фразы «Господи, Боже наш, славу и честью венчай их». И тут Лиза покачнулась, охнула, схватилась за живот. Закатив глаза, начала падать на пол. Естественно, упасть ей не дали, тут же подхватили, потащили на выход. Есть кому, тем более, такую персону. Краем глаза я успел заметить, как метнулись дежурившие от скорой медики. Сергей Александрович губы сжал и тоже пошел следом. Но священник процедуру таинства не прекратил ни на миг. Падающий в обморок прихожане для него нормы жизни. Некоторые особо усердные молятся, стоя на коленях, столь старательно, что потом и ноги не держат. Буквально через минуту Гюгенс появился в поле моего зрения и кивнул, что все в порядке. Продолжаем по команде синять себя крестным знамением. Какой-то внезапный гул раздался у меня за спиной, будто все присутствующие вдруг что-то захотели сказать. Судя по слегка округлившимся глазам священника, который вдруг решил начать произносить положенные по чину слова громче и торжественнее, схождение ангела еще не произошло, но творилось сзади нечто близкое к этому. А когда я смог чуть повернуть голову, то сразу заметил и причину переполоха. В первых рядах желающих поздравить меня со столь знаменательным событием стоял император вместе с супругой. Встретился со мной взглядом и ободряюще улыбнулся. Мол, не переживай, Женя, мой случай был намного тяжелее. Ну, теперь можно сказать, что я видел все, даже царя на собственном венчании. Замелькали мысли, куда посадить самодержца, если он вдруг решит присоединиться и к свадебному обеду. Впрочем, то не моя забота, там целая бригада ей занимающаяся этим вопросом. Без пяти минут супруг моя тоже новых гостей заметила и слегка занервничала. Чуть прикусила нижнюю губу и самую малость побледнела. Надеюсь, у нее хватит сил достоять до конца, вроде недолго осталось. За последние дни она во многих церковных мероприятиях участвовала, начиная с крещения, случившегося 14 января. Вместе с отцом Анном из Сергиевского собора Мы выбрали в Святцах наиболее созвучное старому имя Агния. Мученица какая-то вроде. Не просто так, конечно. Сознательный прихожанин должен жертвовать на храм щедрый с открытым сердцем. Крестные пригласили Склифосовских. Выстояли, вытерпели. Сергей Александрович вернулся, стал рядом с Николаем. Один, естественно. Странно было бы ожидать от Лизы возвращения, даже если бы чувствовал себя хорошо. Пусть от занимается ее здоровьем или кто там еще имеется злее пакушеров. Пятый месяц срок солидный, хотя неподалеку стоит Александра Федоровна, у которой срок совсем не намного больше. И если не случится ничего экстраординарного, то родит она вторую дочь. Интересно, а принимают ли ставки на пол царственного ребенка? Можно поставить пару миллионов на заведомо известный результат. Хотя, а вдруг и здесь все поменялось? Один не в меру прытки сперматозоид и выигрыша других. Чем только не пытаешься занять мозги, если уйти никуда нельзя, и приходится стоять столбом на виду такой толпы. Кстати, считаю, что хуже всех здесь не брачующимся, а шаферу с подружкой невесты. Подозреваю, что держать венцы над головами венчающихся капец как неудобно. Но кончилось. У церковников, как и в медицине, самое приятное, когда говорят Идите, мы с вами больше ничего делать не будем. И мы с Агнес окольцованные пошли принимать поздравления. За первым в очереди не заржавело. Князь, княгиня, наилучшие пожелания в этот знаменательный день. Что-то там еще винценосец говорил, я уже не слушал. Такие люди не ошибаются. Как у маршака в двенадцати месяцах, повелеваю, чтобы наступила весна, и глашатый побежал рысью объявлять, что ласточка в сене к нам летит. Назвал жену княгиней, значит, так и есть. Но вроде для этого должен собраться правительствующий сенат и принять соответствующее решение, или они срочно провели заседание путем телепатической связи. Надо уточнить, конечно, но чуть позже. Точно не сейчас. А когда двинулись на выход, к карете я все втихаря оглядывался по сторонам. Можно было подумать, что у меня проблемы с воротником рубашки, но нет». Я уже высматривал бомбистов, которых мое воображение рисовал непременно в матросских тужурках и бескозырках, с маузерами наперевес, метающими бомбы. И никакие конвоицы, полиция, собственная охраны не могли ту картинку у меня из головы убрать. Как только схлынула волна, я нашел Сергея Александровича. Оглянулся. Агнес в шагах в пяти с и что-то увлеченно обсуждали. Что с Лизой? Да голова закружилась, пока в этой духоте стояли. Сколько раз говорил, что платье посвободнее надевала. Отвезли домой. Так хотела побыть на вашей свадьбе, только разговоров было. Специально в Петербург вернулась. С ребенком все ли в порядке? Лейп Акушер говорит, что ничего страшного, плод сохранен. Сергей Александрович широко перекрестился. Я следом тоже. После венчания мы сразу поехали на Марсово поле, где устроили народные гуляния в честь свадьбы. В который раз убедился, что для халявщиков плохой погоды не бывает. Это мне, когда вышли из дому, чудилось, что и ветер противный, сыр как-то, а тут яблоку негде упасть. На первый взгляд показалось, что здесь проходят съемки какой-нибудь картины из серии России, которую мы... Народ искренне радовался, и ведь никакого спиртного. Павильоны с горячими напитками, пряники с пирожками в количестве бесчетном, музыканты со стандартными барнями, коробейниками и прочим широпотребом. Неизменные сапоги на столбе, обмазанным жиром и прочей радость жизни. Это для простой публики. Для питерских снобов мы залили каток со щитовыми чайными домиками. Подъехал не снимая коньков можешь согреться. Плюс сделали снежные лабиринты и ледяные горки для катания на санках по специальным желобам. Восторгу горожан не было предела. Принимая поздравления, мы с Агнес прошлись по полю. Я проверил ситуацию на предмет потенциальной ходынки. Оно, как история, на меня обиделось, и вместо московской давки случится питерская. Как оказалось, полицейских немало, блюдут порядок, но праздновать не мешают. Увидев новобрачных, урядник организовывал ликование. Ведь начали кричать «здравиться», будто репетировали. «Но я массовку не заказывал, значит, сами по себе радуются». Выдал уряднику по рублю на каждого блестителя порядка самому трояк. «Смотреть, чтобы не перепелись здесь», — начал объяснять полицейскому основу несения службы гюгинс «Драк не допускать. Во время фейерверка следить за порядком особо тщательно. Вызовите пожарные расчеты, две скорой помощи. Пусть дежурит». Урядник за трешку готов был не то, что про пьяниц слушать, он и поэму на китайском языке вытерпел бы. В составлении меню праздничного обеда я не участвовал. Что подадут, то и буду есть. Нет, не зачитывали этот список кораблей, но, как в известном стихотворении, я его не дослушала до половины. Да и вникать особо не хотелось. Раки по-петербургски — это куда? Что там специфического? Пуагра с ягодным соусом. Ладно, хоть половина понятно, но из чего заливка? Я так и не определился есть мне на первый суп-туртюр или уху по-царски. Черепаха не вошла в число моих любимых блюд, а шафран, который тут пихают в рыбный суп, и вовсе в тоску вгоняет. И такие сомнения по всем пунктам. Хорошо, хоть гамочек внял голосу разума и с кислой мины согласился на шампанское. Да и к крепким напиткам тоже претензий не имел. Во Франконии бренди, если и делают, то Грегор такой не продает. А гостям надо наливать хороший коньяк, а не гордость моего тести показывать. У нас тут не деревенская гулянка, на минуточку. Аристократ на аристократе сидит и им же погоняет. Но перемены блюд следовали одна за другой. Никто вилком не швырялся. Съели жареного фазана с трюфелями, осетра, запеченного в шампанском, коры ягненка с розмарином и чесноком. Произносили тост и желали всего хорошего. И ничего плохого не случалось. Даже странно как-то. Наконец распорядитель объявил первый танец. Я поначалу хотел скрыться куда-нибудь, все же не мое это. И только встав вслед за Агнес, понял, что как раз именно этого мне и не избежать, потому что я второй обязательный участник. Направник покашлял в платок, посмотрел на музыкантов, взмахнул палочкой и... та же музыка, что была тогда в Мариинском. Специально он, что ли, с нее начал? Поклонился жене, вывел на середину зала. Чуть замешкался, когда она положила мне руку на плечо. Мы замерли, ожидая такта, с которого начнем. Агнес кивнула и... Надеюсь, немногочисленные уроки хотя бы вывели мои танцевальные навыки из стадии «Корова под седлом». — Что это за музыка? — тихо спросил я, стараясь не пропустить шаги. Дирижер сказал, что из «Лебединого озера». — Вальс из первого действия, — на ухо ответила жена. — Очень популярная мелодия. — Я из этого балета только танец маленьких лебедей знаю да и то по причинам от искусства весьма далеким. После вальсирования мы получили довольно бурные аплодисменты в награду за мои мучения. Я не обольщался, сегодня такой день, что даже если бы мы там, в центре бального зала, просто постояли, реакция гостей была примерно той же. Отвел Агнес на место и пошел по гостям. Каждому надо уделить время, поблагодарить. Только вышел из бального зала, наткнулся на сидящего в углу гамочика. Тесть тихо плакала, размазывая слезы по щекам ладонью. Я подал ему платок. «Ну же, Грегор, успокойтесь, все ведь хорошо. Я до последнего не верил Евгений. Боялся, что свадьба расстроится. Вы же стали князем, и вот, ласточку мою отдал. Ведь ради нее одно и жил. Послушайте, мы же не в Новую Зеландию уезжаем. Впрочем, если соберемся, позовем вас с собой». Там выращивают отличный шарас и савиньон-блан с великолепным цитрусовым послевкусием. Не пропадем. А пока надо радоваться счастью своей дочери. Найдите Николая, он наверняка где-то рядом. Поговорите с ним. А пока, извините, мне надо к гостям. Пяти шагов не сделал, как навстречу вышел Зубатов. «Князь, еще раз поздравляю!» Он улыбался от уха до уха. «Благодарю, конечно, но вы слышали уже про Винокурова?» пустое Беспечно махнул рукой Сергей Васильевич. Думаете, сюда сунется? Даже при благоприятных условиях от Иркутска до Петербурга ехать больше недели. А его искать будут на каждой станции. Скорее всего, попытаются через Китай в Европу попасть, если доберется. Забудьте про него, празднуйте, а на писульке внимания не обращайте. Эти угрозы некому притворять в жизнь. Если у тебя паранойя, это еще не значит, что за тобой никто не следит. «Лучше я потрачусь на охрану, чем стану персонажем некролога».